В этот момент на тропинке появился парнишка, на вид лет двадцать, не больше. На черной куртке его красовалась какая-то надпись. Голову покрывал серый капюшон, задуманный производителем так, для отмазки. Древые старые джинсы обтягивали щуплые ноги. Всю картину довершали большие оранжевые кроссовки со сложным узором на боках. «Опа!» Он остановился, вытаскивая руки из карманов и сильно затягивая дым сигареты, торчащей у него в зубах. Что-то я не понял. Разве быдляки должны здесь обитать? Свою речь он сопровождал широкими жестами, которые, скорее всего, в его понимании были признаком крутости. Инженер попятился, а меня взяла злоба. «Слышь, задохлик!» «Слышь, зовут Мышь!» Капризным, с издевкой голосом проговорил мой оппонент. С этими словами демонстративно натянул на руку блестящий кастет. Про себя я успел отметить, что почти все его пальцы были украшены колотыми перстнями. Опробовав кастет на левой ладони, он хмыльнулся. «Ну, ча. «Туристы! Братанов моих подождем, или вы сами сдадитесь?» Я на секунду представил, что будет, когда появятся эти братаны. И мне показалось, что слово бармена с его охраной не такое уж крепкое в этих местах. Нужно было сваливать, и сваливать по-быстрому. Только как это сделать и не ударить в грязь лицом? Ведь это такой сорт людей, который дай им один раз понять, что ты слабее, и они жизнь твою сделают невыносимой. Можно было, конечно, понадеяться на свою реакцию, дать этому сопляку вгрызло и, забрав кастет, уйти героем. Но в таком случае уже сегодня ночью начнутся разборки, в которых местные авторитеты в любом случае сделают тебя неправым. И наказание придумай такое, что до конца жизни вспоминать будешь. Это уж они умеют. — Че встали? Бухло на стол и валить отсюда! Гопник угрожающе шагнул в нашу сторону. В этот момент на дороге появился еще один бандит. Он был намного старше, чем первый. На лице его отразились все бесцельно прожитые годы. И определить его возраст не было никакой возможности. В одежде он придерживался спортивного стиля, хотя куртка с капюшоном остались такие же. Руки он также держал в карманах. «Ты че, малой?» Голос бандита выдавал весьма испорченный курением и частыми простудами связки. «Отвали от пацанов, пойдем за бухлом». «А че они?» — возопил молодой. — На нашем месте еще и базарят что-то. — Они уйдут, — бросил старший, не поворачиваясь и даже не замедляя шаг. — Не пытаясь судьбу, пойдем. Молодой сплюнул и, изобразив на лице гримасу отвращения, которое, несомненно, предназначалось нам, пошаркал за своим товарищем. Глава пятая 63-й километр федеральной трассы Б-66, село Ракитино, частный двор, вечер. Я пересказал эту историю Викторовичу. Он пожал плечами. «Жулье, а что ты хотел? Вам еще повезло. Могли бы и на долг попасть. Да и мало ли, что у них там в голове. Тут видишь, как все устроено. Днем одни, ночью другие». «Я вообще не пойму, что это за место такое!» — вспылил я, но негромко. Нас приютила семейная пара, обоим лет под восемьдесят, и шуметь здесь как-то не полагалось. Мы сидели во дворе за довольно удобным столом, который в былые времена повидал немало застолий. Теперь же он медленно догнивал свой век, так как был стационарный, а поэтому сносил все перемены погоды. Над головой и скелетом висели тонкие трубки, по которым уже скоро должен был взобраться виноград. Комары назойливо напоминали о том, что уже проснулись, и вскоре будут терроризировать всех по-настоящему. Где-то застрекотал сверчок. Ему не замедлил ответить другой. На соседнем дворе заворчала собака. Вскоре я увидел причину этого ворчания. Толстенный серый кот впрыгнул на забор, отделявший соседний участок, и, презрительно фыркнув, скрылся в кусте сирени, растущем поблизости. Солнечный свет окончательно перестал тревожить небо, и на нас с холодным спокойствием уставились мириады звезд. Их было так много, но без труда можно было различить Млечный Путь а также множество спутников, которые в городе высмотреть довольно сложно. — Может, костерок запалить? — проговорил кто-то из сидящих за столом. Я отвлекся от созерцания небесной бездны, не посмотрел на силу этой окражающие меня. Восемь человек, включая меня и инженера. — Разбогатеет чета хозяев под старость лет! — промелькнула глупая мысль. Вспыхнуло сразу несколько зажигалок, и почти все за столом закурили. Исключением были только я, Сёма и спавший Серега. В молчании прошло около минуты, я решил проявить инициативу, ну, само собой, как новичок. Через какое-то время костер в обрезанной до половины железной бочке весело потрескивал, пожирая прошлогодние дрова. Вся компания переместилась к бочке. Серегу оттащили в амбар, который служил нам импровизированной гостиницей. — Всем автобусам, но форточку я не открою! — слышалось от костра. Дружный взрыв хохота прорезал ночную тьму. И я даже забеспокоился о спокойствии хозяев. В любой компании присутствует такой хохмач которые знают тысячи анекдотов и прибауток, причем рассказывает их так, что всем давно известная замызганная история превращается в искрометную шутку. А вот еще одна история. Значит, берет журналист интервью у простого иракского крестьянина. Я улучил момент и тронул Викторовича за плечо. Тот, как Султан, лежал, облаготившись на правую руку, и сосредоточенно мял сигарету. Анекдоты, судя по всему, ему не интересны. Можно задать пару вопросов. Вежливо осведомился я, когда собеседник оставил свои мысли, посмотрел на меня. Валяй, без особого оптимизма, пробурчал Викторович в ответ. Я переждал очередной взрыв Хохота. Вы, судя по всему, здесь давно. В это время началась новая история про необремененного интеллектом Чукчу. Смесяц, зевнул Викторович. А, можно как-то поподробнее узнать о том, что здесь происходит? Ведь не может такое количество здоровых... Взрослых людей бесцельно болтаться в этой глуши. Викторович задумался, словно прикидывая, стоит утруждать себя рассказом или просто отмахнуться, и секунд через пять заговорил. «А ради чего золотоискатели где-нибудь в Африке десятилетиями роют землю, складывают крупицы, живут в нищете?» «Ради мечты!» Продекларировал он, не дожидаясь моего ответа. «Здесь примерно то же самое. Люди почти наверняка знают, что где-то рядом спрятано золото, и это заставляет их проводить время в этой, как ты сказал, глуши. То, что ты видишь и увидел за сегодняшний день, это всего лишь верхушка айсберга. Это только со стороны кажется» что вопрос о золоте партии — головная боль кучки идиотов типа меня, а теперь уже и тебя. Но, пожив и здесь немного, начинаешь понимать, что все не так уж просто. В эту лотерею играют очень многие. И бандиты, и военные, и даже церковь. Правда, последние пытаются убедить всех остальных, что хождение задовой дверью Может быть, весьма опасно.